Часть 2. Маркиза де Монтемайр. Пипита. А Доньи Марии и Маркиза де Монтемайр Сегодня любой испанский школьник знает больше, чем узнал за все годы поисков брат Юнипер. Не прошло и века после ее смерти, как письма маркизы стали памятником испанской литературы, а ее жизнь и ее эпоха сделались предметом пространных исследований. Но ее биографы отклонились от истины так же далеко в одну сторону, как брат Юнипер в другую. Они попытались наделить ее всяческими прелестями, перенести на ее личность и на ее жизнь часть того очарования, которого полны ее письма. Между тем, подлинное знакомство с этой удивительной женщиной должно начинаться ее уничижением, отнятием всех достоинств, кроме одного. Она была дочерью торговца-мануфактурой в Лиме, снискавшего богатство и ненависть жителей в окрестности Пласы. Детство ее прошло несчастливо, Она была уродлива, она заикалась. Мать донимала ее сарказмами, пытаясь привить ей светскость, и заставляла расхаживать по городу в настоящей сбруе из драгоценностей. Она жила в одиночестве и думала в одиночестве. Соискатели руки явились в изобилии, но она, сколько могла, противилась обычаю времени, решив остаться незамужней. Были истерические ссоры с матерью, взаимные упреки, крики, хлопанье дверьми. Наконец, в возрасте 26 лет Ее связали узами брака С надменным, но разорившимся Представителем знати И собор Лимы гудел с мешками Ее гостей По-прежнему она жила в одиночестве И думала в одиночестве И когда у нее родилась прелестная дочь Она обрушила на нее Все свое нерастраченное обожание Но малютка Клара Пошла в отца Она была... холодна и интеллектуальна. Восьми лет от роду она спокойно исправляла речь матери, а позже стала взирать на нее с брезгливым изумлением. Запуганная мать сделалась смирной и раболепной, но не могла не допекать донью Клару назойливыми заботами и утомительной любовью. Снова были истерические упреки, крики, хлопанье дверьми. Из всех претендентов на руку Донья Клара выбрала того, с кем надо было уехать в Испанию. Туда она и уехала. В страну. Откуда ждать ответа на письмо приходится полгода. Проводы в столь далекое путешествие стали в Перу официальной церковной службой. Корабль благословили. И когда полоска воды между бортом и берегом расширилась, обе группы опустились на колени и запели гимн, звучавший слабо, И робко под открытым небом. Донья Клара держалась с замечательным самообладанием. Мать ее провожала взглядом, светлый корабль, прижимая руку то к рту, то к сердцу. Расплылись и исказились в ее глазах гладь тихого океана и огромные жемчужины облаков, навеки застывших над водой. Оставшись в Лиме одна, маркиза все больше и больше замыкалась в себе, Одевалась она все неряшливее и, как многие одинокие люди, разговаривала с собой вслух. Жизнь ее целиком сосредоточилась в пылающем фокусе сознания. Здесь разыгрывались бесконечные диалоги с дочерью, несбыточные примирения, без конца повторялись сцены раскаяния и прощения. На улице люди видели старуху в съехавшем на ухо рыжем парике, Сердеющий от кожного воспаления левой щекой И от дополнительного слоя румян правой Подбородок ее никогда не просыхал Губы шевелились беспрестанно Лима была городом чудаков Но и там эта женщина, которая носилась по улицам И обшаркивала ступени церквей, стала посмешищем Думали, что она всегда пьяна Ходили они и слухи похуже Кто-то собирал подписи, чтобы посадить ее в тюрьму. Трижды на нее доносили в Инквизицию. Ее, пожалуй, сожгли бы, если бы зять ее не был так влиятелен в Испании, и сама она не приобрела друзей в свите вице-короля, которые терпели маркизу за ее чудачество и широкую начитанность. Мучительные отношения матери и дочери еще больше отравлялись денежными недоразумениями. Графиня получала от матери... порядочное содержание и много подарков. При испанском дворе Донья Клара скоро прослыла женщиной выдающегося ума. Всех сокровищ Перу не хватило бы ей, чтобы поддержать тот грандиозный стиль жизни, который она избрала. Как ни странно, расточительность проистекала из благородного свойства ее натуры. Она относилась к друзьям, к слугам, ко всем интересным людям столицы, как к своим детям. И, кажется, лишь на одного человека во Вселенной не простиралась ее милости. Покровительством ее пользовались и картограф де Блазьи, посвятивший свои карты нового света Маркизе де Монтемайер к безумному веселью придворных в Лиме, которые прочли, что она – украшение своего города из солнца, восходящее на западе. И ученый Азуарий, чей трактат по гидравлике был изъят инквизицией, как чересчур возбуждающие умы. Лет десять графиня буквально вскармливала все науки и искусства Испании. И не ее вина, что это время не создало ничего запоминающегося. Года через четыре после отъезда Доньи Клары Донья Мария получила от нее разрешение посетить Европу. Обе стороны готовились к визиту с возвращенной на угрызениях решимостью. Одна – быть терпеливой, другая – сдержанной. Обе не выдержали. Они терзали друг друга и были на грани помешательства от перемежающихся взрывов страстей и приступов раскаяния. Но вот однажды Донья Мария поднялась до зари и, отважившись только поцеловать дверь, за которой спала дочь, села на корабль и вернулась в Америку. С тех пор писание писем должно было заместить любовь, непереносимую в живе.